чтобы них было читатель увы любовник молодой поэт задумчивый мечтатель убит приятельской рукой Есть место влево отселение где жил питомец вдохновение две сосны корнями срослись под ними струйки извелись ручья соседственной долины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 А старый мне печали жаль. Мечты, мечты, где ваша сладость? Где вечная к ней рифма младость? ужели вправду, наконец, увял, увял ее венец? ужели ли впрямь в самом деле, без элегических затей, Весна моих промчалась дней, что я шутя отвердил доселе? И ей ужель возврата нет?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 Простите ж, сени, где дни мои текли в глуши, исполненный страстей и лени, и снов задумчивой души. А ты, молодое вдохновение волнуй мое воображенье, Дремоту сердца оживляй, в мой угол чаще прилетай, Не дай остыть душе поэта, ожесточиться, очерстветь И, наконец, окаменеть в мертвящем упоенье света Всем о муке где с вами я купаюсь милые друзья